Дверь негромко хлопнула, и Гана осталась одна наедине со своими мыслями. Мартин же, скользя словно бесшумный фрегат в туманных просторах пустого города, до самых дверей собственного дома корил себя за то, что так и не сообщил Гане о цели своего визита. Он понимал, что голословное утверждение того, что Гана не должна оставаться одна, могло быть истолковано ею неверно. И это неудивительно. Кто способен поверить такому странному типу, как он? Да он и сам бы не поверил. А потом, эти его страхи были всего лишь смутными предчувствиями чего-то несуществующего. А если и существующего, то где-то далеко, не в этой реальности. Из-за чего уверенности в том, что опасность в действительности имеет место, не было даже у него самого. Несмотря на все эти веские доводы, смутное ощущение тревоги все же не покидало Мартина. И всю дорогу он испытывал страстное желание вернуться назад. чтобы поделиться с Ганной своими опасениями. Пусть пустыми, пусть безосновательными, но все же страхами, которые в последнее время не давали ему покоя, заставляя беспокоиться о жизни самой Ганы. Убийца мог в любой момент вступить в незримую связь с Мартином, а значит, он мог знать и о существовании девушки. Мысль о том, что он подвергает ее смертельной опасности, прожигала его сознание. А то, что он все же не посмел предупредить об этом Ганну, теперь представлялось ему не благоразумным поступком, а вершиной проявления трусости. Так, продолжая быстро шагать по лужам унылого города, он все больше презирал себя за малодушие и всячески старался найти тому хоть какое-нибудь оправдание. Гнал от себя дурные мысли, но все было тщетно. Увы, совесть подсказывала ему лишь один, единственно верный вердикт, который гласил, что он трус. Вернувшись к себе домой в совершенно подавленном настроении, Мартин не стал будить сладко спящую прямо за столом Луизу, так и не дождавшись его, она, вероятно, уснула прямо на стуле, положив себе под голову кухонное полотенце. Ужин, которым она собиралась накормить сына, был еще годен для употребления, и Мартин, поковыряв ложкой в холодном супе, наспех заморил червячка и отправился спать. Мрачные, слишком навязчивые мысли не давали ему покоя, заставляя вертеться в постели с боку на бок, но он продолжал им сопротивляться, как мог. Да еще этот ненасытный желудок, где теперь громко урчал холодный, съеденный накануне суп, настойчиво напоминал ему о малом количестве своего содержимого, и потому, закутавшись с головой в теплый, колючий плед, Мартин вспомнил, что надо считать баранов. Благодаря этому... Спустя некоторое время ему все же удалось погрузиться в пусть даже и беспокойный, но желанный сон. Образы, что посетили Мартина в этом сне, были на редкость смутными и совершенно недосягаемыми. Вначале это был тихий, печальный свет, что уманил к себе волшебной, растекающейся во тьме дынкой. Потом свет бесследно исчез, и из большой серой кляксы, плывущей где-то на горизонте его сознания, образовался таинственный силуэт человека в черном. Несмотря на то, что лицо фигуры было скрыто от Мартина, ему показалось, что он уже где-то видел этот странный, танцующий в рыхлом тумане образ, и чувство того, что там, где они встречались, было сыро и холодно, побудило Мартина съежиться, и во сне он подтянул к животу озябшие ноги. Затем перед его глазами стремительно пронеслись тысячи ослепительных искр, и темный мужской силуэт тут же утонул в их розовом зареве. Несвязанные, едва слышные слова Альбельды, которые Мартин во сне расценил как требование, потому что они повторялись то в одном, то в другом его ухи с регулярной настойчивостью, тянули Мартина в глубину неизвестности. Они словно бы старательно цепляли его сознание, стремясь указать верное направление заблудившимся мыслям. И в итоге Мартин, прекратив сопротивляться, все же последовал за их зовом. Дальше была пустота. Тихо, темно и пусто. Вытянув перед собой руки, Мартин словно слепой шарил ими в бесцветном пространстве. Там нет времени, нет бытия и, кажется, нет даже самой пустоты. Лишь неизвестность, зловещая и пугающая. Мартин больше не может касаться этой зыбкой, приходящей в движение от его рук тайны, и потому, спрятав в ладони свое лицо, Он тихо шепчет. «Альбельда!» Неясный расплывчатый шелест, схожий со слабым дуновением ветра, немедленно отзывается на его призыв, и тогда, больше не боясь обнять тайну, раскинув в стороны руки, он во весь голос кричит. «Я здесь! Альбельда!» Шум, угрожающий надвигающейся лавины, тут же врывается в сознание Мартина. Пока еще темно, но мощный горячий поток чего-то желанного уже бьет ему в лицо, и тут, словно рухнувшая перед ним стена, пугающее небытие рассыпается в пепел. Яркая, короткая вспышка, и Мартин уже стоит на самом краю, уходящей вдаль радуги. Там, где его взору открывается лиловое небо, где неповторимо яркая восьмиконечная звезда горит, подобно алмазу, рассеивая в вышине тонкие, подобно стрелам лучи. Зыбкой, танцующей в пурпуре жизнью, она светит ему прямо в лицо и даже не подозревает о том, что свет ее настолько могуч и насыщен, что он выжигает ему глаза.